То есть Олеся дала вам пакет с фотографиями, вы их отсканировали, сапогов отсканировал, их отсканировал сапогов. Терпеливо продолжала Глафира. И вы украсили ими интервью. Дэн улыбнулся с некоторым превосходством. «У нас, говорят, поставили в номер. Вы все фотографии поставили? В каком смысле все?» Все, что от нее получили, боже, сохрани, перепугался Дэн Столетов. Она дала штук двадцать, а мы взяли, ну, ну три, наверное. Ну, вот эту с морем, само собой, потом еще вот эту на балу и ту, где она в школе. Ну да, вот три выходит. Кто их выбирает? Кто решает, какую поставить, а какую нет? Дэн смотрел на нее. во все глаза. Она сильно волновалась. Вон, даже щеки загорелись. И шарф свой она сбросила с колен. Теперь он огромным комом лежал на соседнем стуле поверх куртки и сумки. И спрашивала она быстро-быстро, будто на одном дыхании. — По-разному бывает, — сказал он, не понимая, чего она так волнуется. — Из-за разлога, в что ли, который едва виден на этой самой пляжной фотографии? — Бывает, фоторедактор ставит, а главный утверждает. А бывает, главный сам выбирает, а фоторедактор ставит. А здесь как было? — Я не помню, Глафира. — Вы должны вспомнить, — отчеканила н а Это очень важно. — Да не помню я совсем. Я материал сдала, что было потом. Это очень важно. Почти крикнула она, и какой-то дядька, читавший в отдалении газету, поднял голову и посмотрел на них поверх очков. — Послушайте, Денис, — заговорила Глафира потише, — если я не пойму, откуда взялась именно эта фотография, я наткнула вилкой в полуголую о л е с ю я ничего не пойму, а для меня это сейчас самое важное. — А что такого в этой фотографии? — не выдержал Дэн. — Ну, пляж, ну, море, ну, Олеся. Глафира кивала, как бы подтверждая каждое его слово. И не дойдя до Разлогова, Дэн устыдился и перечислять перестал. — Ну, — повторила Глафира. — А еще кто? — Дэн вздохнул. — Владимир Разлогов, ваш муж. — Вот именно. Она посмотрела Дэну в лицо, как будто что п р е к и д ы в а я сказать или не сказать, и все же договорил мой муж. Владимир Разлогов славился тем, что всегда соблюдал правила игры. Он был сложный человек, но по-своему честный. И что это значит? Он никогда не ездил на курорты в обществе своих подружек. Тихо, И твёрдо сказала Глафира, «Никогда!» Вы понимаете? Как раз во и з б е ж а н и и вот таких фотографий это правило выполнялось железно. Он не возит девиц на острова, а я не привожу кавалеров домой. Понятно. Да ничего вам не понятно. Ну да. Вдруг окрысился Денис Столетов. Ещё скажите, что я очень молод, взрослые отношения мне недоступны. Только это никакие не взрослые отношения, а извращение какое-то. Вы ничего не понимаете. Да что тут понимать-то? Какое благородство! Он не возит баб на моря, вы не спите с мужиками в его постели. Как? «Какое взаимопонимание! Какая тонкость чувств!» «Послушайте!» — удивленно сказала Глафира. «А что это вы так разошлись-то? Или вы меня воспитывать хотите?» «Никого я не хочу воспитывать, только взрослые почему-то уверены, что самое правильное — это когда красиво врут. Вы ж р е т е вы ж все время врете». И мужу вашему, небось, врали. А он... он верил вам. Это называется правило игры? То есть вранье по правилам. Он честный человек. Он девить с собой на курорты не возил. А вы-то тогда кто? Кто я? Вы такая ж как они. И даже хуже. Нет, вы... «В сто тысяч раз хуже, потому что прикидываетесь другой!» «Я не прикидываюсь. Прикидываетесь!» «Вчера Дунаевского цитировали, Лебедева-кумача. Да какая разница? Вы должны были его, этого мужа, пинками выгнать, когда он стал с девицами путаться». И начать в с ё сначала. А вы теорию придумали, что он честный, только как-то по-своему. И все ради чего? а Ради его денег. И ничего больше. И, значит, вы такая же, как все эти. Тут Дэн ткнул в многострадальную Олесю чайной ложкой, так что смял страницу. Олесина бикини поехала в сторону и перекосилась. Глафира посмотрела на п е р е к о ш е н н о й бикини и вновь перевела на Дэна изумленные, кажется, веселые глаза. — Что это вы надо мной смеетесь? — Я не смеюсь. Вчера я думал, а вы, вы ведь даже не такая же, вы даже хуже, потому что врете убедительней. Они т у р ы у них все на лице написано, а у вас... Наоборот, написано, что вы что вы благородная, ангел. А на самом деле, на самом деле, вдруг сказала Глафира, я устроила ему ужасную сцену, когда первый раз он мне изменил, и я об этом узнала. Ужасную, правда. Мне до сих пор стыдно, хотя много лет прошло. Я... Уйти хотела немедленно. Я тоже кричала, что это нечестно. Ну, вот как вы сейчас. И что я не могу так жить. И конкурировать с его бабами я ни за что не стану. И он меня отговорил р а с л о г о в Он сказал, вот давай ты сейчас пока никуда не пойдешь, а пойдешь, когда встретишь мужчину своей жизни. Встретила. Мрачно поинтересовался Дэн Столетов. Глафира пожала плечами. Вроде да. Вроде встретила. И не ушла. Нет кого уходить. Разлогова нет. А зачем ты вообще вышла за него замуж, а, ну, если не любила? Исключительно из-за денег? Все из-за денег. Дэн! Сказала Глафира. Рассматривая его, я не понимаю, почему должна выворачивать перед тобой душу, но он вдруг покраснел так, что шея пошла пятнами, и лоб влажно и нездорово заблестел, будто у него вмиг поднялась температура. Он вытащил из подставки салфетку, зацепил ее, подставка упала, загрохотала. «Дэн!» — продолжала Глафира, когда подставка у а кое-как совместными усилиями была возвращена на место, я просто хочу тебе сказать, чтобы ты особенно не расстраивался. Мне поначалу казалось, что разлогов и есть мужчина моей жизни. Ты понимаешь? И однажды я ему об этом уже сказала. Дура была, вот и сказала. А он пришел в ужас. Нет, правда. Он даже в лице изменился. Он сказал мне, что это невозможно. Всё это просто невозможно, и всё. Он сказал, что никогда не поверит никакой женщине, и я не исключение. Он сказал, что мы можем прекрасно ладить, и всё у нас может быть хорошо, только чтобы я не лезла к нему со своей любовью. Он сказал, «Ты все придумала, и ты ошибаешься. Ты не можешь меня любить, а я не могу любить тебя». Он заявил, «Мне предназначалась одна единственная женщина, но ее в моей жизни никогда больше не будет. Я так понимаю, говорил он о бывшей жене, о Марине». Глафира попила воды из стакана и зачем-то поставила его на блюдце, а кофейную чашку аккуратно пристроила рядом и посмотрела в окно. Я потом часто об этом думала, и вот что придумала. Он тогда и по девицам побежал со страху, ты понимаешь? Чтобы как-то мне наглядно продемонстрировать, что... «Он герой не моего романа». Чтобы я ни на что не надеялась, это трудно объяснить, но мне кажется, так оно и было. Разлугов вообще-то человек разборчивый и непростой, а выбирал то и дело каких-то шлюх вроде этой Алиси. Я теперь думаю, что он их и не выбирал, а хватал первое, что под руку попадется,